На столе у Деллы Стрит резко зазвонил телефон. мейсон поднял трубку. «Да, Герти. В чем дело?» Делла вышла. «Ах, Мэри Барлоу? Давай ее сюда!» Голос Мэри Барлоу произнес. «Хэлло!» «Как дела, Мэри?» «Все в порядке. Обыск закончен?» «Да». «Они унесли что-нибудь с собой?» «Ничего». Пошарили вокруг да около, ничего не нашли, были страшно разочарованы и ушли ни с чем. «Это может быть ловушкой», — сказал мейсон «Как дела в конторе?» В жизни еще не сталкивалась с таким безобразием и путаницей. «Что значит путаница?» «Самая обыкновенная путаница. По-видимому, эта девица не имела ни малейшего представления о делах, с которыми ей пришлось здесь столкнуться. Все папки у нее в жутком беспорядке». Многие даже в двойном экземпляре. Вся корреспонденция перепутана кошмарно. И вообще, сколько ни бьюсь, мне не удается установить хотя бы систему, по которой Ева производила оплату счетов. Например. Например, взять хотя бы этот жилой дом на Сифорд-авеню, который мистер Гарвин купил еще при мне, незадолго до моего ухода. Так вот, у нее тут имеются счета за ремонт электропроводки дома на кругленькую сумму в 3000 долларов. А это, безусловно, чересчур большие деньги. Может быть, в отдельных квартирах провели еще и телевизионные кабели, предположил мейсон Я сейчас как раз пытаюсь все это проверить, но положение у меня не лучше, чем у Алисы в Стране Чудес. Окей, сказал мейсон Попытайтесь сделать все, что можете, и, пожалуйста, поддерживайте со мной связь. Передайте Гарвину, что он мне нужен, если он появится в конторе. Должна я сообщить ему об обыске, если он позвонит из автомата? Конечно. Можете сообщить ему все, что вам известно. Может быть, не стоит этого делать? Кто-нибудь может это подслушать? Это может произойти при разговоре по любому телефону. Так что вы должны воспользоваться для разговора с шефом той возможностью, которая подвернется. Окей, согласилась Мэри. Я буду пока заниматься приведением дел в порядок. Едва мейсон повесил трубку, как послышался условный стук в дверь. Так стучал только Пол Дрейк. Входи, Пол сказал мейсон распахивая дверь. «Спасибо». Нашаривая в кармане записную книжку, Пол устроился в кресле своим обычным образом. Спиной оперся об одной из ручек, а длинные ноги закинул на другую. «Тут получается черти что, Перри!» – взволнованно произнес обычно невозмутимый Дрейк. «Что именно?» «Боюсь, что ты пользуешься сейчас не слишком лестной для тебя репутацией». «В чем дело?» Спросил мейсон высоко подняв брови. «Ты ведь знаешь репортера Джека Кроу, который ведет ежедневную колонку в газете «Кроу каос мейсон кивнул. «Ну так вот. Кто-то из продавцов заведения молодого Гарвина изложил ему всю историю о том, как ты явился к Гарвину, взял его пистолет, который считал незаряженным, и выстрелил из него, да так, что покорежил Гарвину весь стол». Лицо мейсона приобрело глуповатое выражение. «Господи, Пол, уж не хочешь ли ты мне сказать, что вся эта история попала в газеты?» «Попала в газеты!» — воскликнул Дрейк. «Неужели ты еще мог в этом сомневаться? Да ты просто специально не мог бы придумать ничего удачнее, если бы захотел устроить себе шумное паблисити!» Дрейк вдруг резко оборвал свою тираду. «В чем дело?» — спросил Мейсон. Дрейк задумчиво посмотрел на него. «Да...» Я тут сам задумался над тем, что сорвалось у меня с языка. Тут, пожалуй, найдется пища для размышлений. Что же у тебя сорвалось с языка? Да вот то, что если бы тебе понадобилась огласка, то ты не мог бы придумать ничего лучшего. И ты этого добился. Сначала-то я не поверил во всю эту историю, но теперь начинаю верить. Да нет, я просто допустил небрежность. Ну, разумеется... Во всяком случае, тебе следует знать, что Кроу все это разнюхал и теперь собирается напечатать юмористическую статью об адвокате, который набит всевозможной технической информацией о самом различном оружии. Так что в случае нужды может забить лучшего эксперта по баллистике. А когда дело доходит до того, что ему в руки попадает пистолет, он даже не в состоянии определить, заряжен он или нет. Это будет очень, очень неприятно для меня. Так я и подумал, как только услышал обо всем этом. Задумчиво согласился Дрейк. А теперь ты не изменил своего мнения? Дрейк сосредоточенным взглядом уставился вдаль, не сводя глаз с оконного переплета. Потом вдруг резким движением выскользнул из кресла. Почему ты думаешь, что тебе таким образом удастся запутать полицию? Я так не думаю. Тогда зачем пытаться? Просто это дает репортерам приятную возможность писать юмористические статьи. Если уж Кроу зашел так далеко, то придется ему писать и обо всем остальном. — Ну, — сказал Дрейк, — ты меня вогнал в краску. Я уж думал, что влип. — Послушай, Перри, а ты совершенно уверен, что не нарушил закон? мейсон усмехнулся. — Вероятно, нарушил пол. Но к тому времени, когда весь этот туман рассеется, единственное, в чем они смогут меня обвинить, это в том, что я разрядил оружие в пределах городской черты.